Артиллерийское управление русской армии командировало в Германию известного оружейника Федорова, который на месте, то есть в самой Германии, должен был ознакомиться с образцами новейшего вооружения рейхсера и заодно выяснить, кто кого обгоняет в разработке автоматического оружия мы — мы Германию или, напротив, германии нас. — Хорошенькое дело, — сказал я в ответ, — здесь же вам.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 Служащим как раз по вашему ведомству, немцы заподозрили его в излишней любознательности к устройству снарядных взрывателей, почему он и был упрятан в тюрьму в Моабит. Нашим дипломатам пришлось немало попотеть, прежде чем костевичи выпустили пастись на травку.